Лава шестнадцатая. Какие там планы? Урс! Бэк! Ко мне! Псы синхронно рванули по огромной луже к Алене. Вы прямо цунами устраиваете, простите, вас не облили? Она озабоченно повернулась к высокому молодому мужчине, ловко отскочившему подальше от водяных брызг. Нет, я успел убраться с пути ваших слоников. о «Алена, ты меня не узнаешь?» «Сережа?» Алена обрадовалась, узнав однокурсника. Да не просто однокурсника, а свою первую любовь. Он, правда, об этом не имел ни малейшего представления. Самый красивый парень в группе, он был вечно окружен толпой девиц. Алена, которая, несмотря на всю свою влюбленность, трезво оценивала шансы, Старалась в его сторону даже и не смотреть лишний раз. Что сердце-то травить? Сейчас о той полудетской влюбленности она вспоминала с улыбкой. «Да, я...» «Слушай, как ты изменилась, прямо не узнать. И эти псы, они тебя прямо слушают?» Сергей с удовольствием прогуливался по аллеям рядом с бывшей однокурсницей. Они вспоминали общих знакомых. Какие-то забавные случаи студенческой жизни. Солнце светило по-весеннему, псы радовались возможности вдоль попрыгать в лужах, и настроение было подстать обстановке. Радостное и свободное. «Давай мы с тобой куда-нибудь сходим. Ты не против?» Сергей недавно расстался с женой, правда, тут же закрутил ни к чему не обязывающий роман. «Но кто же ему мешает?» просто поболтать с Аленой, вспомнить, так сказать, студенческие годы. Обменялись телефонами и разошлись. Но с того дня созванивались регулярно. Павел приехал из командировки, забрал Бека и был очень благодарен Алене за ее помощь. Они частенько встречались в парке, но в последнее время она все чаще была со спутником. Хлыщ какой-то! Неодобрительно проворчал Павел, глядя на высокого представительного мужчину, снисходительно поглядывающего на Алену. Именно из-за этой снисходительности он и разозлился. Ишь ты, смотрит свысока, как кинозвезда на фанатку. Он бы и вовсе не смотрел в ту сторону, но Бек, едва завидев Урса и Алену, тянул его к ним, словно был запряжен собачью пряжку. б Да что ты творишь? Неудобно же. Рядом. Нельзя. Бек сразу сникал, послушно трусил рядом, но явно был расстроен. В одну из вечерних прогулок, когда Алена была без хлыща, бэк успел к ней подскочить и жадно обнюхал руки. И только потом приветствовал Урса. — Привет, твой хороший. Да, мышка меня провожала. — рассмеялась Алена. «А, так это он кошечку унюхает!» Павел обрадовался, сообразив, что она не подумала его заподозрить в излишней навязчивости или заинтересованности и не стала томно улыбаться или игриво хихикать. «Конечно, они так подружились. Точнее, даже не подружились, а опекали мышь и прикрывали все ее хулиганства Алена начала рассказывать о некоторых проделках развеселой компании, да так забавно, что Павел сам и не заметил, что его мрачтоватое настроение тает, как сугробы на газонах. Он вдруг с изувлением понял, что хохочет вовсю. «Ты просто как антидепрессант какой-то!» Он покивал головой для пущей убедительности. «Так попробовал бы ты на эту компанию посмотреть и не смеяться!» кстати «Если хочешь, приходи с Баком в гости». Он явно соскучился по хулиганке. Алена не сильно любила принимать гостей. Если честно, надоели они ей хуже горькой редьки. Светлана обожала приглашать подруг и приятелей, а готовила и убирала потом Алена. Поэтому сейчас никого приглашать не хотелось вообще. Им с бабушкой и так все нравилось. Но... У Алены был тайный план. Дело в том, что Сергей начал намекать на приглашение куда-то с ним поехать. Просить бабушку погулять с Урсом Алена сочла хамством, а вот Павел — это дело другое. Она-то его выручала? Выручала. И он, наверное, будет не против выручить ее. Надо было только их с бабушкой познакомить, чтобы она увидела, кто за Урсом придет. Этой весной с ней творилось что-то удивительное. Голова кружилась от свежего ветра. Кажется, руки распахни, взлетишь. Встреча с Сергеем быстро напомнила ей всю ее влюбленность, но теперь-то она чувствовала себя гораздо на порядок увереннее. На самом-то деле именно это Сергея и привлекло. Изменения в Алене были разительными, и это уже стало интересным. Разумеется, ни о каких серьезных отношениях не шло и речи, но кто же об этом девушке с ходу то сообщает? Дураком он не был ни разу. То, что в институте Алене он нравился, просек еще тогда, но в то время это было настолько скучно, что даже минутки на нее тратить не хотелось. А теперь, почему бы и нет? Алёна уговаривала себя немного успокоиться, не торопиться, но весна не давала никаких шансов здравому смыслу и тому подобным правильным и скучным вещам. «Что я, влюбиться, что ли, не могу?» «Могу. И если пригласит, возьму и поеду», — решительно говорила она себе. «Он мне не нравится», — ворчал Урс, рассказывая приятелю новости. Не такой какой-то, как это лысый в одежде и сушаби. Бек призадумался. Под такое определение попадал только весьма ухоженный и немыслимо любвеобильный кобель китайской хохлатой собаки по имени Эммануэль. Эммочку одевали в сложно сочиненные одежки, у их было великое множество. Хотя лучше уж в них, потому что когда он был без одежды, выглядело это на собачий взгляд и вовсе неприлично, особенно звонкое похлопывание хозяевами Эмочки по розовой заднице. Этот Эмочка, что ли? Урс и Бэг одинаково переглянулись и выразительно скривились. Точно. Вот и как его Сергей этот самый вылитый Эмочка. но все же повыше и без стразиков. Честный бэк не мог этого не признать. «Одна радость, что без блестяшек», неохотно согласился Урс. «Но кобель точно такой же. Каждую встречную глазами провожает. Хозяйке с таким плохо будет». «Да, это нехорошо», — озаботился бэк «Неправильно». Оба вздохнули. Хозяева шли вместе, разговаривали о чем-то, смеялись и вдруг псов осенило. Обоим одновременно пришла в голову мысль о том, что их хозяева вполне-вполне друг другу подходят. В голове Бека крутилась еще мысль о том, что когда он жил у Алены, ему было очень хорошо, только хозяина не хватало. Когда он живет дома, ему не хватает друга. «Мышки и Алены!» «То есть, как ни крутить, чего-то не хватает в жизни!» «Это несправедливо!» «А чтобы было справедливо, надо что?» «А что, если...» Урс приостановился и посмотрел на Бека. Тот точно так же притормозил и активно закивал тяжеленной головой. «Надо обдумать!» Выдохнули оба. пораженные открывающимися возможностями. А их ничего не подозревающие хозяева безмятежно болтали о пустяках. Павел с удовольствием принял приглашение на чай, а Алена обдумывала, чтобы взять с собой в поездку. Планы Наши планы – вещь изумительно забавная. Всего одно движение руки какого-то совершенно постороннего человека, и они могут быть вдребезги разбитыми, и вся жизнь пойдет совсем не так, как вы планировали. Алена в ясное солнечное субботнее утро шла с Урсом на поводке, когда мальчишка лет семи, едущий на самокате по другой стороне улицы, попытался объехать прохожего и вылетел на проезжую часть прямо под колеса машин. Закричал, пытаясь вывернуться из-под колес. Его отец, который шел в некотором одалении кинулся к ребенку, но явно не успевал. Зато успел Урс. Алена отстегнула поводок, пес рывком выхватил мальчишку и вытолкнул его с проезжей части. Зато его самого сильно задело обломком бампера, одной из двух столкнувшихся машин. Он отлетел Алене под ноги, попытался встать, но уже не смог. Из разорванной лапы потоком хлестала ярко-алая пульсирующая кровь. — Урс! Нет! — Алена закричала, кинулась рядом на колени. Как-то само по себе вспомнилось из курса оказания первой медицинской помощи что если кровь светлая и льется сильно, пульсирует, то это повреждена артерия. Пережала пальцами лапу над раны, кровотечение стало слабее. А когда чуть сдвинула пальцы, найдя более удачное место для фиксации, то кровь и вовсе почти перестала течь. «Урс, хорошему потерпи. Слышишь, держись, не смей меня бросать. Ты мне нужен. Я тебя очень люблю». Словами иногда можно сделать много, очень много. Они могут убить, когда ты слаб, ждешь помощи, поддержки, а вместо этого получаешь жестокие или безразличные слова, а могут и спасти, привязывая, удерживая утекающую между пальцев жизнь, крепче любых канатов и цепей. Урс с трудом открыл глаза, В ушах шумело, голова так кружилась, что все вокруг сливалось в мутные разноцветные полосы. И только слова были видны ясно-ясно, словно четкая дорога под его лапами. Дорога назад, к хозяйке. Он, дотянувшись, коснулся здоровой лапой ее запястья. На большее уже не хватало сил. «Я тебя люблю!» «Ты нужен мне, не уходи!» — плакала Алена. «Я постараюсь. Я очень буду стараться. Как же мне уйти, если ты меня держишь? Если я нужен, если ты любишь!» Над Аленой бушевали страсти. Отец мальчишки кричал на водителей, столкнувшихся в машин. «Куча свидетелей и несвидетелей». а просто мимо проходящих и срочно прибывших на место происшествия людей, гомонила, тыкала пальцами, снимала на смартфоны, кричала и что-то спрашивала. И только одна девушка присела рядом с Аленой. «Вам помочь? Пожалуйста, где-то тут моя сумка». Алена понимала, что время у Урса заканчивается Его надо срочно везти в клинику, иначе не спасти. «Вот ваша...» — девушка ловко выудила из-под ног вопящих друг на друга людей — Аленину сумку. «Сережа, помоги, пожалуйста!» Алена очень старалась не заплакать. «Урса сбила машину, нам надо срочно в клинику. Приезжай!» Сергей сидел на диване и пил кофе. Можно было и в кухне, конечно. Но было в этом что-то такое вальяжное, европейское. Выходной день, и красивый мужчина в шелковом халате, в собственной квартире, на кремовом кожаном диване, пьет утренний кофе. Именно так ему нравилось о себе думать, словно со стороны собой любоваться. Телевизор морлыкал что-то бодро аналитическое, И она тоже подходила к общей картинке. А вот внезапный звонок Алены не подходил абсолютно. Какая там собака? Вот то ее невнятно овчарочье, лохматое и мрачная. Ну и что, что его машина сбила? Он-то тут при чем? Что? Вести в ветеринарную клинику? Кровотечение? Да на что, издевается? Машину свою... Сергей не любил, он ее обожал. Мощный, ухоженный и вылизанный до блеска внедорожник был еще одним поводом для гордости Сергея. И в его благоуханное, прохладное, ухоженное нутро запихать истекающую кровью шавку? Она смеется, что ли? Да ни одна баба таких жертв не стоит. Тем более это. Ален, ты извини, но я это... Занят я. Смотрю аналитическую передачу. брякнул Сергей первое, пришедшее на ум. И скинул вызов. Алена так и застыла со смартфоном в руках. Правда, только на секунду. Не до было. Павел, прости, что беспокою. У меня Урс попал под машину. Кровотечение сильное. Надо ветеринарку. Она бы не удивилась, Если бы и этот отказался. В конце-то концов, кто она, Павлу? Урс? Так не плачь. Где вы находитесь? Адрес. Сейчас я приеду. Он приехал очень быстро. Выскочил из машины, прихватив покрывало, взятое из дома. Пока пробирался к Алене, услышал, что пес спас жизни ребенку. Так, мужики, не орем. а собаку поднимаем и кладем на сидение. Хорошего пить. а а так это он тебе, сына, из-под колес выхватил? Тем более помоги. Алена, руку не убирай, ты удачно перехватила артерию, так и держи. Место неудобное, жгут не наложить толком. Он как-то быстро организовал перенос Урса в машину, огляделся, подхватил Аленину сумку, которую она опять бросила на тротуар и, сев за руль, быстро поехал в сторону ближайшей ветеринарной клиники. «Не плачь. Он молодец, он сильный. Мы быстро доедем. Выходной и пробок пока нет». Он пытался как-то поддержать Алену. Доехали и правда быстро. Павел выскочил из машины, сбегал в клинику. Оттуда выскочили два врача. Девушка, только руку не убирайте, только не убирайте. Очень удачно держите. Сейчас мы его заберем. Курс, мой хороший, пожалуйста. Не сдавайся, не уходи от меня. Алена застыла у белой двери, только слезы вытирала. Ей казалось, что прошло так много времени, так много, что уже вечер или даже ночь. Она глянула в окно и удивилась, что там солнечный день. Павел принес ей кофе, заставил выпить, вручил сумку, неловко топтался рядом. — Паш, спасибо тебе. Огромное спасибо. Я бы не справилась. — Глупости не говори. — Нет, правда. Я же, наверное, тебя выдернула из дому. Ты занят был чем-то. Извини, ты уже езжай, да? Вот еще разбечталась. Никуда я не поеду. И ничем таким я не был занят. Подумаешь, большое дело. Телевизор смотрел. Аналитическую передачу? Тихо спросила Алена. Нет, полосатый рейс, хмыкнул Павел. И тут открылась дверь операционная и вышел хирург. Так. «Не пугайтесь и не бледнейте Жив ваш герой. Крови много потерял. Ушибы, ребра сломаны, рваная рана на лапе. Скорее всего, еще сотрясение мозга. Лапу мы зашили, подкапаем сейчас. И, в принципе, можно забирать или оставить в стационаре. Нет, нет, не надо. Ему дома лучше будет. Я умею и уколы. и капельницы, и все умею. Только напишите, что нужно». «А как же? Все напишем и телефон возьмите, мало ли. Он у вас редкий молодец. Когда зверь так хочет жить, в ветеринарии бессильно», — рассмеялся довольный хирург. Алена осела на скамью и глаза прикрыла. «Так, а вот в обморок тут падать не надо. Уважаемый, Ну, что же вы супругу-то не утешаете? Все уже отлично. Алена хотела было возразить, что они не супруги. Но сил не было совсем. Ой, я же денег почти не взяла. Эта мысль стимулировала ее почище живой воды. И карточка в другой сумке. Мы же просто гулять шли. Спокойно. Я уже все оплатил. И лекарства взял. И шприцы. И пеленки вот посоветовали. Павел продемонстрировал объемные пакеты. «Да что же у тебя глаза на мокром месте? Потом отдашь. Я специально деньги взял. Давай, сейчас нам его вынесут и помогут в машине устроить». Алена устроилась около лежанки Урса на полу, кинув пару диванных подушек и категорически отказалась куда-либо уходить. Урс приходил в себя после наркоза Пытался куда-то идти, и Алена уговаривала его полежать. Очень помогла мышка. Прискакала, обнюхала, забралась на шею и замурлыкала в собачье ухо. Под незамысловатую песенку котенка Урс гораздо легче осознавал себя в реальности. Открывал глаза и видел хозяйку рядом. Чуял ее запах и понимал, что жив, нужен, любим... И все будет хорошо.